Глава 75-я Половина выкуренной пачки и меньше часа сна. Таков итог этой ночи. К Ярославе меня больше не пустили. Сказали, чтобы приезжал завтра. «Я Черемухину утром позвоню», — сказал мне на прощание Лёлик. «Если менты на место приезжали, он выяснит, что они там наковыряли. Хорошо, что хоть кто-то из нас не лишился возможности соображать». События последних нескольких часов слишком сильно выбили меня из колеи, чтобы о таком подумать. И если Сойка действительно не имеет отношения к случившемуся с Ярославой, в чём я совсем не уверен, нужно выяснить, кто. Выяснить и наказать, если нужно будет подключить отца с его связями. Ублюдок обязан гнить в тюрьме. Приняв ледяной душ и залпом проглотив горький, обжигающий кофе, к восьми утра еду в больницу. Перед глазами, как прилипшая, встала и не уходит одна единственная картина. Я вхожу в палату и вижу улыбающуюся Ярославу. Сидя на койке, она беспечно качает ногами, сетуя на недоразумение. Мол, врачи, как всегда, напутались с диагнозом, так что поскорее отвези меня домой, потому что я дико проголодалась, а больничную еду есть не могу. Посреди одной из таких фантазий меня осеняет. «Татошка, нужно его проведать», и, вероятнее всего, забрать к себе. Неизвестно, что этот избалованный пёс натворил, когда хозяйка не пришла ночевать. К тому же Ярослава мне не простит, если любимый питомец в отсутствие скинет хотя бы килограмм. В больницу я приезжаю как раз вовремя. Десять минут назад разрешили вход посетителям. Чудо ожидаемо не произошло. На посту мне говорят, что Ярослава по-прежнему без сознания. Каждый шаг по длинному пустому коридору отдаётся внутри холодом. Я знаю, что за дверью палаты ничего хорошего меня не ждёт. Неожиданно берёт злость на себя. Что мне стоило настоять на том, чтобы самому её забрать? Хотя бы поинтересоваться, в каком кафе они собирались с коллегами. сделая я так, ничего бы этого не было. Ярослава проснулась бы у себя в квартире, и уже полчаса как закидывала меня фотографиями своего завтрака. Нужно было лишь немного настоять. Возле койки Ярославы неожиданно обнаруживается сгорбленная фигура в тёмном. У меня уходит несколько секунд, чтобы узнать этот тощий, короткостриженный затылок. Меня опередил Сойка. «Что ты здесь забыл?» Зло выплёвываю я, хлопая дверью. Сойка резко дёргается и оборачивается ко мне. Лицо, которое я вчера разукрасил, сейчас пепельно-серое, глаза покрасневшие. Шмыгнув носом, он выпрямляется и пытается придать себе боевой вид. «Не твое дело». Внутри противно скребет, потому что выглядит он уж слишком раздавленным. По блеску зрачков можно даже предположить, что еще недавно он был близок к тому, чтобы разреветься. Неужели и правда не он? Тогда кто? Сука, кто тогда? Случайные отморозки, решившие поиздеваться над беззащитной девчонкой? Уличные грабители? «Это не ты?» Переспрашиваю я уже просто так потому что в этот момент уже твёрдо уверен, что нет, не он. Чувствую. «Я бы её никогда и пальцем не тронул», — глухо говорит Сойка, зажав ладони в кулаки. «Я её люблю, ясно? Будь она со мной, такого бы никогда не случилось». Его признание имеет тот же эффект, что и удар боксёрской перчаткой по касательной. Острой боли нет, но в ушах звенит. То есть всё это время он был с ней не из мести, а из-за чувств? а меня просто подначивал, чтобы по старой памяти досадить. Наивная Ярослава с её умением видеть лучшее в людях была в очередной раз права, а я нет. И пока я, растерянно глазея на него, сопоставляю новые факты, Сойка гладит Ярославу по руке, а потом, резко сорвавшись с места, вылетает из палаты. Воздух, несущийся вслед за ним, доносит до меня густой никотиновый запах. Вот только Сойка, в отличие от меня, никогда не курил безшумно ступая, будто мои шаги способны потревожить её сон, я подхожу к Ярославе. Её успели сменить повязку, потому что вчерашнего кровавого пятна уже нет, а в остальном она выглядит так же. Сомкнутые веки, бледно-розовые губы и серый цвет лица, в котором не чувствуется жизни. Внезапно на меня наваливается такая усталость, что ноги сами собой подкашиваются, опуская меня перед ней на колени. Я упираюсь лбом в её руку и, зажмурившись, делаю то, на что не решился сойка Беззвучно и почти бессимптомно реву. Ярослава у меня слишком ассоциируется с жизнью и счастьем, чтобы видеть её такой, полумёртвой. Я не был готов даже к кратковременной с ней разлуки Я сижу на полу до тех пор, пока в кармане не оживает телефон. Вытерев глаза, сосредотачиваюсь на экране. Звонит Лёлик. «Говори, хрипло выдыхаю я Встретиться нужно сухо и без эмоций звучит в трубке С того места где Ярослава нашли видео сняли